Глава третья. Посещение и пришельцы. Вы кто же открыла глаза, дощатый потолок террасы, птичий гомон и пробивающиеся сквозь неплотно закрытые шторы первые лучи солнца. Что это было? Паук, поросёнок, гусыня, лабиринт отражений, этот кошмарный сон. Она резко села и едва не закричала. Перед ней сидела она сама. Это не было отражением в зеркале у них на террасе, и зеркала-то никакого никогда не было. Она сидела, зажимая себе двумя руками рот, и прямо-таки физически ощущала, как ее глаза вылезают на лоб. Та же, напротив, была абсолютно спокойна и чувствовала себя явно, в отличие от Виктоши, в своей тарелке. «Может, я уже не я?» – подумала Виктоша. «А кто? Кусыня?» Она резко вскинула обе руки и в замешательстве уставилась на них. Руки как руки, никаких изменений, ничего похожего на гусиные крылья. Она осторожно ощупала самою себя, всё было прежним, её собственным. Она вновь перевела взгляд на себя напротив и осторожно протянула вперёд правую руку, намереваясь потрогать эту другую Виктошу. Да другая, заметив её движение, тоже вытянула вперёд правую руку и крепко пожала Виктошину ладонь. Это ваш знак приветствия, так? спросила она Виктошиным голосом. "Да", растерянно проговорила Виктоша, причём голос её был сиплым и хриплым и гораздо меньше походил на её собственный голос, чем голос незнакомки. Она откашлялась, проглотила слюну и уже более своим голосом спросила: "Ты кто?" компьютерной программы ответила незнакомка. Я же всё показала и объяснила тебе. Прости, пришлось воспользоваться некоторыми из твоих личных воспоминаний, чтобы тебе стало понятнее и ближе трагедия нашей планеты. Вспомнив тот ужас, что она испытала от мысли о погибших друзьях, пропавшей семье, от картин бедствий, смерти и разрушений, Виктоша поёжилась. Да уж, куда понятнее. А что? Всё это было на самом деле «Да, это история моей родной планеты, и все, что я показала тебе, истинная правда. Так оно все и было». «Какой кошмар! Неужели вся планета погибла?» Ведь то, что программа кивнула. «А вы, значит, теперь там живете, Илья? Можешь называть это «Живете», — разрешила программа. «А где это? Очень далеко». Программа на какое-то время задумалась. В твоих мыслях нет необходимых знаний для обозначения расстояния до нашей планеты. Наконец изрекла она: "Удовлетворит ли тебя ответ? Очень далеко, в одной отдалённой галактике". Да, конечно, удовлетворит. Я ведь не учёная, астроном другая галактика. Это да. Это уже круто. О, здорово. Слова и восторги прямо-таки распирали Виктошу. Так это значит И сначала была пауком, потом съела колбасу и стала поросёнком, потом съела, да ничего я не ела. Голос программы был всё таким же спокойным и бесстрастным. Я анализировала данные и мне образцы и пыталась принять облик живого существа, чтобы вступить в контакт. У Виктоши от восторга перехватило дыхание. Все мечтают о контакте с внеземным разумом. А он, вот он, вступил в контакт с ней, с Виктошей. Она потихоньку ущипнула себя, чтобы убедиться, что на этот раз все происходит на самом деле. Чуть не вскрикнула и, будучи не в силах сдержать счастливую улыбку, потерла покрасневшую руку. Все правда. Программа меж тем продолжала. Предлагаемые мне образцы были несовершенны и не соответствовали образцам настоящих земных организмов. Я очень благодарна тебе, что ты позволила мне проанализировать свои составляющие. Не очень-то меня и спрашивали, подумала Виктоша, но вслух ничего не сказала. Ибо переполняемая ощущением счастья и сознанием собственной значимости, готова была всё простить. Теперь, обладая твоими знаниями о вашем мире, я могу вновь материализоваться в те воплощения, что мне были предложены, и при этом не повторять своих глупых ошибок. Вот смотри, Виктоша увидела, как её изображение напротив заребило, как будто она смотрела на своё отражение в воде. Затем вода помутнела, и вот уже перед ней сидит маленький розовый поросёнок. Поросёнок резко вскочил на крепкие ножки и пробежался по топчину туда-сюда, весело помахивая симпатичным маленьким лихо закрученным спиралькой хвостиком. Потом всё повторилось, и перед ней предстала важная толстая гусыня. Она не торопясь прохаживалась перед Виктошей, не оставляя на этот раз за собой никакой дорожки из перца и специй. И как бы спрашивала, «Ну, как я вам, сударыня, нравлюсь?» Когда Виктоша программа вновь предстала перед ней, Виктоша девочка захлопнула в ладоши. «Вот здорово! А в кого ты еще можешь превратиться?» «Не превратиться, а материализоваться», поправила программа. «Надо говорить так. Хотя по сути, насколько я поняла, опираясь на твои знания и представления о жизни, это одно и то же. Превращение для вас это нечто фантастическое, сказочное, небывалое. Для нас же это способ существования. Только материализовавшись в каком-нибудь виде, я могу чувствовать, испытывать желания, взаимодействовать с другими существами или, говоря вашим языком, жить. А когда ты не это, ну, Виктоши, очень хотелось не ударить лицом в грязь перед своей гостьей. Ну что это за славечек такие ёлки зелёные, когда ты нематериализованная. Ух, даже вспотела. Ну молодец. Тогда ты кто? Поток частиц, импульсов, как радиоволны. По Виктоши программе опять прошла ряд, потом изображение потемнело, потом Потом всё пропало. Она исчезла, просто растаяла в воздухе, как будто её здесь никогда и не было. Виктоша вскочила на ноги: "Эй, ты где? Ты куда? Я всё уже поняла, вернись!" "Балда ты, Виктошка", обругала она себе. Не надо тебе было всякие дурацкие вопросы задавать. Всё равно ничего не понятно. А вдруг вот не вернётся теперь? Она села поудобнее на тапчан. подобрала изябшие ноги под ночную рубашку, обневала себя за коленки и приготовилась ждать. Хоть до вечера, хоть до завтра, хоть всю жизнь! Перед глазами сразу возникла картина. К их старенькому, уже порядком обветшавшему дому подъезжает шикарный автобус. Оттуда высыпают туристы в чёрных очках с видеокамерами и фотоаппаратами. Экскурсоводша Эдика, я всех я вас там и там видела, молодящаяся особа, элегантно помахивая палочкой, заученно миукает. Сейчас мы приближаемся к главной достопримечательности нашего города. Девочки, ожидающие пришельца. Слева в окнах столовой вы можете видеть склонённые головы её убитых горем родителей. Далее мы проходим ми мы его покинутого брата. Осторожно, не толпитесь. Следуйте вдоль красной ленточки, а то отдавите ему руки. Он выплакал все глаза, а теперь пытается их отыскать. Здесь ступеньки обиты, не ступитесь. За домом совершенно некому следить. Все плачут. А вот и она. Не удивляйтесь, конечно, она уже не девочка, а скорее бабушка. Но ведь и лет уже сколько прошло. Обратите внимание, несмотря на все прошедшие годы, она сидит все в той же поле. позе, упрямо ожидая своего неведомого пришельца. В её глазах грусть, губы прямо сжаты. Весь её вид говорит о нестребимом желании непременно дождаться этого таинственного гостя из далёкого космоса. Проследуем дальше. Защёлкали фотоаппараты, запищали видеокамеры, яркие вспышки ослепили Виктошу. Она на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, Программа, как ни в чём не бывало, сидела на прежнем месте. Уф, второй раз материализуюсь в человека. Это трудно? Довольно необычно материализоваваться. Виктоша уже начала понемногу привыкать к этому жуткому слову ваших людей, а э, ну тех, что погибли проще. Мы никогда не материализуемся в тех, кто ушёл, Виктоша показалось, что в бесстрастном, раннем голосе программы проскочило что-то похожее на грусть. Видимо, вместе с человеческим обличьем и знаниями она получила и заряд человеческих эмоций, тем более что опытный образец, именуемый Виктоша, даже для своего вида была излишне эмоциональным существом. Понимаешь? Они ушли по своей вине. мы храним память о них, можем транслировать их изображения, когда это надо, но никто и никогда добровольно не материализуется в одного из них. Но почему? Они погубили свою планету. Понимаешь? Сами погубили по собственной глупости, по собственному желанию. Нам нельзя. Если бы я не имела дела с компьютерной программой, то сказала бы, что это суеверие, подумала Виктоша. хотя кто их знает, может вирус какой. И желая сменить тему разговора, спросила: "А чем вы вообще занимаетесь? Ну, как живёте? С чем к нам пожаловали?" Это довольно длинная история, задумчиво проговорила программа. "Я очень люблю длинные истории", заверила её Виктоша и усевшись поудобнее, приготовилась слушать. Отвечаю на вопросы в порядке поступления начала программа. Мы совершенствуемся, создаём новые виды компьютеров и программ, собираем информацию о вселенной, об окружающих нас мирах, стоим на страже мира и прогресса. Виктор же фыркнул. Ты эту фразу сама придумала или воспользовалась моими знаниями? Я что-то не то сказала, удивилась программа. Да нет, только фраза эта как из нашего учебника истории. или из газеты какой. У нас в фидныш как? Если кто-то стоит на страже мира и прогресса, непременно жди какой-нибудь заварушки. То войска куда-нибудь ведут, то подорвут что-нибудь по идейным соображениям, то делят что-нибудь, никак не поделят. А люди гибнут, Гектоша махнула рукой. Ну ты извини, я тебя перебила, больше не буду. Может быть, у вас не так. Конечно, не так, горячо заверила Виктоша программу. Мы действительно делаем всё в наших нахнахших силах, чтобы где бы то ни было не повторилась трагедия нашей планеты, ну тех существ, что жили до нас. Вот послушай, я расскажу тебе, а нас всё по порядку. Существует великое множество разнообразных программ, продолжала программа Виктоша. Все они делятся по целевому использованию. Вы бы назвали это Профессиями. Есть программы совершенствователей или разработчики, программы, управляющие заводами по изготовлению деталей для новых компьютеров и их сборкой. Некоторые программы лишь накапливают всю поступающую информацию, другие сортируют её по областям знаний и степени важности, третьи, самые главные, принимают решения и отдают команды к действию. Все они живут только в компьютерах. Есть программы-имитаторы. Они изучают нашу историю, воссоздают былый облик планеты, её погибших обитателей: зверей, птиц, рыб, растения. У них даже есть нечто вроде ваших конкурсов или соревнований, кто воссоздаст более красивый и достоверный пейзаж или кто отыщет в памяти предков и покажет какой-нибудь новый вид живых существ, ранее обитавших на нашей планете. Ты видела их? Они устраивают экскурсии для наших друзей и маскируют планету от наших врагов. Есть дозорные. Они существуют только в нематериализованном виде, патрулируют окружающее нас космическое пространство и охраняют подступы к нашей планете. Мимо них не проскользнёт ни один космический объект, ни один луч, ни одна программа не может покинуть пределов планеты и вернуться обратно без их Ведомо, это программы. Как и программы исследователей были созданы, когда наши имитаторы нашли в аналах истории свидетельства о посещении нашей планеты существами из других миров. Программы исследователей тоже существуют только в нематериализованном виде, в виде пучка энергии. Они выбрасываются в определённый участок космоса и исследуют его и через определенный период времени вместе со всей собранной информацией возвращаются в свой компьютер. Когда были обнаружены обитаемые миры, мы создали программы наблюдателей. Наблюдатели просто наблюдают за развитием живых существ и до поры до времени ни во что не вмешиваются. Когда развитие цивилизации достигает определенного уровня, Или если обнаруживается цивилизация, находится уже на высокой ступени развития, в дело вступают программы-посланники. Некое время они тоже просто наблюдают, затем живут среди обитателей планеты, материализовавшись в одного из них. Наиболее благоприятный момент, они выбирают новый облик материализации, который не должен пугать аборигенов, но должен помочь им безоговорочно поверить в наше инопланетное происхождение. Посланники устанавливают контакты на самом высоком уровне, договариваются о взаимообмене, поддерживают дружественные отношения и являются представителями нашей цивилизации на других планетах. Как наши дипломаты вставила Виктоша. А чем же вы взаимо обмениваетесь? Любой высокоразвитой цивилизации нужны компьютеры и программное обеспечение. Мы получаем знания, информацию. Ничусь и взаим обменчик присвистнула Виктоша. И вам это выгодно? Конечно, кивнула программа. Информация смысл нашей жизни. Не надо недооценивать информацию. Хорошо, хорошо, поспешно согласилась Виктоша. Программа продолжала. После установления контакта на всех космических кораблях дружественной цивилизации, разумеется, с согласия хозяев, это входит в контракт. у Зем map обменных поселяются наши программы спутники. Они собирают информацию о перемещении космических кораблей союзников. Это экономит массу и энергию для отправки программ исследователей. Они помогают в случае опасности и приводят их в наш мир по предварительной договорённости или в случае необходимости. Без них ни один корабль не сможет найти путь на нашу планету. Ты можешь спросить, есть ли наша главная цель – знание, мир, дружба и взаимопомощь, то зачем столько предостарежений, программы дозорные, программы спутники и кое-что еще? Началось самое интересное. И хотя Виктоша не хотела ни о чем спрашивать, она с готовностью закивала. Пережив смерть целой планеты, мы ощущаем себя ответственными за судьбу всей Вселенной. На ошибках учатся. Это ведь ваше выражение. Мы приобрели сей печальный опыт и не хотим, чтобы гибли другие миры, которым может повести гораздо меньше, чем нам. Защищая свой мир, мы прежде всего защищаем информацию о других планетах, которые ещё не в силах защитить себя сами. Нами собрана самая полная информация обо всех населённых мирах нашей вселенной из-за её пределами. Я рассказала тебе о мирах, с которыми мы вступаем в контакт. Это миролюбивые, высокоорганизованные народы, Но есть и другие, раздираемые межнациональными и прочими конфликтами. Эти миры шагают гигантскими шагами по лестнице научно-технического прогресса, но их нравственность, их морально-этические нормы остаются на уровне калькулятора по сравнению с современным компьютером. По большей части они состоят из недоразвитых существ, которые превыше всего ценят силу и власть. которые уже доросли до космических путешествий, но ещё не поняли, что захватывать, убивать и приобощаться других плохо. Как и добиваться своего ценой жизни других живых существ. Это несовместимо со званием существа разумного. Эти миры представляют потенциальную опасность для мирового содружества планет. Некоторые из них представляют угрозу лишь для самих себя и бастоят на грани саморазрушения и самоуничтожения. Другие, одержимые идеей мирового, вселенского господства, в эти миры мы тоже посылаем специальные программы, очень сложные, очень совершенные, способные самостоятельно принимать решения и материализоваться в самые разные физические объекты. Шпионы, выдохнула Виктоша в восторге. Я поняла, ты программа-шпион. В голосе программы послышалось некоторое неудовольствие. Мне кажется, в твоём языке есть и другое слово, пробормотала она. Ага, обрадовалась Виктоша. Разведчик. В принципе, это одно и то же. Мама рассказывала что раньше, во времена ее детства, все разведчики были героями, а шпионы – врагами, то есть глупыми, слабыми, подлыми и вообще плохими. Разведчики всегда побеждали шпионов. А сейчас, ну, сейчас шпион – это круто. Вот Джеймс Бонд, например. А еще целый сериал есть, вот так он называется «Я шпион». А разведчик, ну, так, по-моему, уже и не говорит никто. Но ведь я сейчас... И я ясно чувствую, что само слово шпион несёт в себе некую негативную информацию. Заупрямилась программа. Надо же, поделилась про себя Виктоша. Неужели от мамы с генами досталось? А вслух поспешила уверить свою новую подругу: "Если ты, конечно, хочешь, я буду называть тебя программа-разведчик. Это замечательно звучит". Не привычно немного, но я привыкну, привыкну. Я очень-очень быстро ко всему привыкаю. А что вы делали, когда обнаружили угрозу человечеству? Предотвращали её любым способом, коротко ответила программа. Уничтожали целую планету, ужаснулась Виктоша. Ну что за примитивное мышление, возмутилась программа. Нас ведь посылали для того, чтобы предотвратить уничтожение кого бы то ни было. И вообще запомни, мы никогда не причиняем зла разумным существам. Ну, как же тогда, смутила же Виктоша. Программа улыбнулась. Ну, знаешь, существует множество способов, помимо уничтожения, хитро сказала она. Вот один классический случай. Хочешь, покажу? Как в прошлый раз Виктоша поежилась, вспомнив жутковатые глаза на ножках. Да нет, сразу поняла причину её страха программа. Это совсем не обязательно. Если ты сама ляжешь, расслабишься, закроешь глаза и представишь, что спишь, Виктоша откинулась на подушку, закрыла глаза и постаралась вызвать в памяти то блаженное состояние, которое наступает в момент засыпания. Все мысли уходят, а в голове Начинают появляться некие туманные образы, которые через мгновение уже обращаются в сны. По телу разлилось приятное тепло, веки отяжелели, все утренние звуки, шорох листвы, весёлая перекличка птиц и гудок первой электрички слились в один общий гол, постепенно затихли и спрятались где-то в глубинах её сознания. Ведь кто же вновь почувствовала себя в чьём-то чужом теле. Перед ней вспыхнули ещё не совсем чёткие разноцветные огни, расположенные на странном продолговатом сооружении, занимающем всё пространство перед её глазами. Как и в прошлый раз, она не могла двигаться, говорить и смотрела только туда, куда был направлен взгляд хозяйки её тела. А он смотрел на огромный плоский экран, по которому то и дело пробегали странные светящиеся сигналы, как будто стайка весёлых дрессированных светлячков решила устроить бал, но никак не могла решить, с какого танца начать. Огни вспыхивали то попарно, то образовывали правильный круг, то змеились по экрану, образуя волнистую линию. то начинали хаотически загораться один за другим по всей его площади. И кто-то ощутила странное беспокойство. Это было беспокойство хозяйное её тело. Перед глазами то и дело мелькали какие-то длинные тонкие прутики, которые с головокружительной быстротой пробегали по панели, с непонятными знаками цеплялись за непонятные шпеньочки, переключали тумблеры "Невероятно, это мои руки", подумала Виктоша. Тогда, "Боже, как же я выгляжу?" Как бы в ответ на её мысли раздался приглушённый хлопок, и хозяин её тела немедленно обернулся на звук. Вначале Виктоша вообще ничего не увидела, лишь присмотревшись повнимательнее, рассмотрела два чёрных сверкающих пятна, непостижимым образом висящих в воздухе. пятна казались живыми, они пульсировали, чуть заметно изменяясь в объёме и слегка одновременно покачивались. Постепенно, привыкнув к увиденному, Виктуша разобрала некий еле заметный человеческий контур: удлинённый череп, пятна как раз на том уровне, где должны быть глаза, длинная шея, худое длинное тело, под стать им пара рук, две ноги. Если ноги целиком и полностью представляли из себя лишь зыбкий с трудом различимый контур, то контур рук заканчивался уже хорошо знакомыми виктоши-прутиками. Это одежда, догадалась Виктоша, некое подобие комбинезона, и он то ли пропускает сквозь себя свет, комбинезон невидимка, то ли скучно сливается с окружающими его предметами. к миллион. Серия резких щелчков и посвистывание прервала её размышления. И Виктоша, уже ничему не удивляясь, поняла, что появившийся сообщает её хозяину, что послан главнокомандующим лично разобраться в причине задержки выполнения команды. Команда была выполнена тот час после получения, отщёлкал и отсвистел Виктошин хозяин. Все шахты раскрылись, ракеты стартовали, Внезапно уже в полёте они по какой-то неведомой причине отклонились от заданной траектории и скрылись в неизвестном направлении. Доложите главнокомандующему, я делаю всё возможное, чтобы отыскать их, но пока безуспешно. Пришедший сделал несколько шагов по направлению к саоружению, пробежался прутиками по панели, поглядел на экран и со словами: "Я немедленно доложу обо всём главнокомандующему" подошел к стене и с приглушенным хлопком вошел в нее. Виктоша вместе со своим хозяином вновь вернулась к экрану со светлячковой дискотекой. Теперь она еще ясно не ощущала все возрастающее беспокойство. А когда рядом с плоским экраном неизвестно откуда появился переливающий всеми цветами радуги шар, Она почувствовала накатывающуюся панику, и её новые руки и ноги мелко-мелко задрожали. Шар прекратил менять цвета, но начал изменять форму, пока не превратился в висящую у экрана голову. Голова была овальной формы, сильно вытянута по вертикали и, кроме того, украшена то ли оленьими рогами, то ли каким-то разросшимся терновым венцом. Два тёмных глаза скорее походили на два тёмных провала, и лишь едва заметная пульсация выдавала их принадлежность живому организму. Не было ничего похожего на нос, а рот напоминал ломную линию, отдельные участки которой то и дело чуть раздвигались, извергая серии громоподобных щелчков и свистков. Что означало? Ты даёшь себе отчёт в своих действиях. Поступили сведения, что противник предпринял массированный контрудар. Каким образом ты умудрился потерять сразу все ракеты в огонь твою голову? В эту минуту по экрану прошёл ряд, и Виктоша увидела, как зелёные огоньки засветились одновременно по всему экрану, а рядом с каждым из них появилось ещё по одному красным. Ракеты нашлись. Радостно затрещал Виктошин хозяин, но постепенно радость его сменилась удивлением, и он озадаченно закончил. А не застыли в воздухе, нацелены на все наши крупные и мелкие жилые, промышленные объекты. Что ты несёшь, яростно засвистела и защёлкала голова. Если бы Виктоша могла управлять руками своего хозяина, она с удовольствием заткнула бы себе уши. Или что там у нее теперь было для слуха? — Ракеты не могут висеть в воздухе, а те от тебя нелетательные пузыри. Перенаправь удар. Пошли ракеты обратно к противнику. Фиктошин хозяин принялся вновь щелкать тумблерами, что-то нажимать, переключать, но картинка на экране упрямо не хотела меняться. Что там ещё взревела рассерженная голова, но на этот раз её гнев был направлен на кого-то, находящегося вне поля зрения Виктоши, а где-то там, рядом с хозяином головы. Голова тут же ярко вспыхнув пропала. Ну, почти сразу же появился ещё один шар, явивший ещё одну голову. то голова что-то громко кричала об остановке каких-то транспортировщиков и подъёмников. Почти одновременно с этой появилась третья голова, которая грозила отдать всех под суд за вынужденный простой промышленных объектов. Потом были ещё шары, ещё головы. Кто-то сообщал об огромных очередях и недовольстве населения, кто-то о перебоях в системе жизнеобеспечения, и кто же уже перестала понимать всё, что они кричали. А ее бедный хозяин, как угорел и носился по всему, показавшемуся довольно большим, круглому помещению от экрана к экрану, и лихорадочно что-то переключал, дергал за какие-то провода, менял их местами, отвинчивал, вновь завинчивал какие-то крышечки. Но везде, на каждом экране его упрямо ждала одна и та же картина, замершая повсюду дружные пары зеленых и красных огоньков. И ктоша начала понимать. Она находилась на планете или, скорее всего, в стране, где всё контролировалось и управлялось одним мощным компьютером, который внезапно то ли завис, то ли сломался, короче, жизнь на планете или, по крайней мере, в той стране, где находилась она, оказалась парализованной. А тело, в котором она сейчас обитала, принадлежало оператору или, как она позже узнала, одному из операторов этого громадного компьютера. После того, как ярко вспыхнув, одновременно пропали все головы вместе с шарами, в зал по одному стали приходить другие существа, похожие на тех, что уже видела Виктоша. Они именно приходили в образовавшийся небольшой проем. Они вваливались с хлопками сквозь стену. Все они были высокими и более-менее худыми, с вытянутыми головами, рогами, без носами лицами и большими чёрными глазами, ртами, видя изломной линией и руками, напоминающими букет прутьев. Одеты они были в нечто напоминающее комбинезоны, но без Пешунов с открытыми лицами, их комбинезоны выглядели вполне земными. Во всяком случае, они не меняли своих цветов и не пропускали свет. Все они неизменно говорили что-то подбадривающее Виктошиному хозяину и перебросившись между собой парой тройкой фраз, становились к крамам. Они переключали тумблера, дергали за какие-то провода, меняли их местами, отвинчивали и вновь привинчивали какие-то крышечки. В общем, делали все, чем совсем недавно в одиночестве занимался Виктошин хозяин. Он же теперь понуро сидел у одного из экранов недалеко от входа и из-под воль наблюдал за действиями своих коллег. Очевидно, все они были операторами этого компьютера. И, наконец, убедившись в бесплотности своих попыток восстановить жизнедеятельность компьютера, все один за другим сгруппировались вокруг Виктошиного хозяина. «Чуик-чунар-тр-тр-тр-тр-тр-р!» обратился к Виктошиному хозяину один из операторов, потому как почтительно обращались к нему другие. как то и дело подбегали к нему с тем или иным вопросом. Ведь кто же поняла, что вероятно, он был здесь главным. Расскажи нам обо всех операциях, которые ты выполнил за время смены, и как компьютер каждый раз реагировал на твои действия. Чунок, чунар-тыр-тыр-тыр. Ну так, по всей видимости, звали её хозяйка. поднялся со своего места и стал не торопясь подробно и добросовестно повторять все совершённые им ранее действия он переходил от экрана к экрану рассказывал о полученных заданиях командах описывал свои действия показывал что он переключал какие знаки нажимал на панели у каждого экрана рассказывал что появлялось на экране какие гоньки где и как начинали мигать син одобрительный кивал. Внезапно главный оператор оживился. Постой, постой. Он к нам пристал со своего места. Я правильно тебя понял? Компьютер дал сбой сразу же после команды об бомбардировке. Ты кто ж им хозяйки внул? Надо немедленно связаться с главнокомандующим, распорядился главный оператор. Ну, связь, как и всё прочее, тоже заблокирована, прошептел один из операторов. Ну что же, развёл руками главный. Придётся, как в старые времена, составить рапорт и отнести его при помощи собственных ног. Ведь ни транспортёры, ни подъёмники, ни переходники тоже не работают. Девочка и представить себе не могла, что это простое предложение может вызвать такой ужас в душе её хозяина. То, что она почувствовала, в нормальной жизни она могла бы почувствовать, услышав команду вручную перекопать пляж, тот самый, на котором в тёплые дни собиралось всё население городка. Перекопать пляж в поисках случайно упавшей туда золотой крупинки. Все остальные, очевидно, чувствовали то же самое, так как растерянно переглядывались. В голове у Ктоши, очевидно, как отзвуки мысли её хозяина, возникли странные образы: бесконечное нагромождение переплетающихся узких лестниц, они насколько можно было видеть, тянулись вверх, вверх и вверх, и терялись где-то в недосягаемой вышине. Виктоша поняла, что это и есть путь к месту расположению главнокомандующего. Кроме того, хозяин, как и все остальные, был явно поставлен в тупик. Виктоша чувствовала, что на языке у него вертится вопрос, как составить рапорт без компьютера. В голове у него крутились какие-то отрывочные сведения из истории цивилизации, что вроде бы когда-то, давным-давно, когда еще не было компьютеров, неужели такое время и вправду когда-то было, существовало нечто, во что окунали какие-то палочки, и ими оставляли следы на каких-то белых, плоских лицах. Из транса всех вывели тяжёлое топанье пыхтенье сопение и знакомое ругательство в огонь вашей головы. Через мгновение сам главнокомандующий с сопровождением многочисленной свиты в комбинезонах хамелеонов появился в зале главного компьютера. Он сердито обвёл глазами столпившихся операторов. И, остановив взгляд на Виктошину к хозяине, сердито засвистел. «Что тут происходит в огонь вашу голову? Вы сорвали мне важную военную операцию. Счастье, что наши шпионы успели передать нам, что ракеты неприятеля вытворяют то же самое в огонь головы. Как все это прикажете понимать? Что вы все тут бездельничаете?» Он опять сурово оглядел всех собравшихся, включая и своих сопровождающих, которые пытались ещё больше слиться с окружающими предметами. Вы будете искать решение проблемы или нет? вновь заорал главнокомандующий. А что, если противник в отличие от вас не дремлет? Что, если они раньше найдут выход из создавшейся ситуации? Главный оператор вышел вперёд. Позвольте мне, господин главнокомандующий, высказать некоторые соображения на этот счет. Главнокомандующий пробурчал нечто-нечего раздельное, что вполне можно было расценить, как разрешение говорить. Мне кажется, мы уже нашли необходимое решение. Не знаю только, понравится ли оно вам. Что за чушь, по привычке взревел главнокомандующий, ну так как главный оператор был в этом мире весьма значимой фигурой, осялся и уже более спокойным голосом продолжил. Мне понравится любое решение, способное восстановить работу компьютера, чтобы я наконец смог запустить ракеты и атаковать противника. Видите ли, господин главнокомандующий начал главный оператор Решение данной проблемы, как нам кажется, как раз и состоит в том, чтобы отменить ваш приказ о запуске ракет. Что за чушь вновь заорал го на командующий, не взирая на статус главного оператора. Вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите? Как это можно отменить приказ? Вы что, предлагаете добровольно сдаться врагу? помнится, вы сказали, что наши враги находятся точно в таком же положении, спокойно сказал главный оператор. Я сказал только, что их собственные ракеты, так же как и наши, тот он метнул суровый взгляд в сторону виктошиного хозяина, как летательные пузыри зависли над всеми стратегическими объектами. Более мне ничего не известно. Связь прервалась. Если моя теория верна, выдолжал главный оператор. "То вы сможете связаться со своими людьми, чтобы узнать о положении дел ваших противников. Наших противников", взревел главнокомандующий. Главный оператор пожал плечами, не желая вступать в ненужную дискуссию, но по выражению его лица было видно, что на этот счёт у него имеется собственная точка зрения. Это бунт. Вдруг неожиданно спокойно сказал главнокомандующий. «И я подозреваю здесь саботаж!» Он повелительным жестом указал на главного оператора, и тут же по обе стороны от того выросли двое в хамелеонах. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут к главнокомандующему подскочил еще один хамелеон и что-то тихонько просвистел ему на ухо. «В самом деле...» Главнокомандующий, казалось, был сначала весьма озадачен услышанным, затем, немного поразмыслив, произнес «Это лишь укрепляет мои подозрения. Здесь имеет место быть не только саботаж, но и международный заговор. Немедленно в следственный изолятор, в пыточную камеру». Я вывидываю у этих тухлячков, откуда им было известно, что несмотря на полную остановку компьютера, полное отсутствие связи, нам удастся каким-то чудом на несколько минут вызвать нашего человека, и он доложит о полной остановке компьютера противника. Ха-ха-ха. Ловко вы всё придумали, но забыли, что в условиях ведения военных действий я могу арестовать любого. и пытать. Последнее заявление было сделано таким зловещим тоном, что Виктоша почувствовала, как невольно сжался не только её хозяин, но и все операторы, стоящие вокруг. Один лишь главный оператор сохранял полное спокойствие и был невозмутим. "Не надо меня пытать", спокойно сказал он. "Я бы уже давно рассказал вам, в чём тут дело". если бы вы захотели меня выслушать. И как вы интересно собираетесь переправить меня в следственный изолятор на руках понесёте? А как вы туда попадёте, если забор открывается и закрывается при помощи компьютера, который не работает? И пытать будете по старинке? А кто-нибудь из вас помнит, как это делается? Главный оператор насмешливо посмотрел на главнокомандующего до остальных операторов, тоже постепенно дошел смысл сказанного, и они заулыбались. В это же самое время солдаты главнокомандующего, судя по их напряженным позам и еще более вытянувшимся лицам, испытали тот же шок, который некоторое время назад поразил бедных операторов при мысли оторваться. о бумаге, чернилах и бесконечной веренице лестниц. Главнокомандующий обижен за сопел. Что бы там ни было, я всё равно не смогу отменить свой приказ без согласия совета старейшин. Но не думайте, что вам всё сойдёт с рук. Вам всё равно придётся предстать перед старейшинами и раскрыть свой источник некоторых сведений. Хотя главнокомандующий всё ещё кипел, силы уверенности в его тоне уже не было. И тут, как по волшебству, в главный компьютерный зал явились новые действующие лица. Как сразу догадалась Виктоша, это были именно те самые старейшины и сопровождающие их лица. Одни отличались от других не только цветом и покроем комбинезонов. На первых было что-то белое, лёгкое и довольно широкое. Вторые в своих синих комбинезонах выглядели весьма официально. Насколько официально вообще могут выглядеть люди в синих комбинезонах. Главное отличие заключалось в том, что вторые сами и два передвигая ноги буквально тащили на себе первых. Сразу все забегали, засуетились, пятеро старейшин, явно находящихся на грани обморока, ещё бы. Виктоша поёжилась едва вспомнив представшие ей в видении бесконечные лестницы. Тут же усадили в удобные кресла в центре зала. Кто-то из свиты главнокомандующего тут же притащил какие-то снадобья, взятые, вероятно, из походной аптечки. Ведь она всегда под рукой у настоящего солдата. Кто-то уже отпаивал старейшин зелёным пахучим напитком, была даже организована ванночка для ног, в которую старейшины незамедлительно и с явным удовольствием опустили свои нижние конечности. они походили на два толстых бревна с расходящимися в разные стороны эластичными подпорками пока старейшины приходили в себя никто уж с интересом рассматривала их Кроме своей одежды они мало чем отличались от окружающих, разве что были гораздо толще остальных. И если кожа других выглядела упругой и гладкой, варьировалась от песочного до цвета молочного шоколада, то кожа старейшин была гораздо темнее и грубее. Наконец старейшины пришли в себя. О чём-то посовещались, почти вплотную сдвинув друг к другу свои ветвистые рога, и один из них поднял руку. Операторы и члены обеих свид до этого оживлённо обсуждавшие происшедшее, тотчас замолчали. А глава командующий, главный оператор, ведущий за спинами старейшин яростный спор, во время которого главнокомандующий то и дело сверкал глазами, потрясал кулаками, Они вышли вперёд и церемонно поклонились. Призывавший к тишине старейшина ответил им, чуть склонив голову, и обращаясь к главному оператору, произнёс: Уже каждый ребёнок знает, что произошло. Ситуация крайне плачевна. Старейшина с тяжёлым вздохом оглядел оплеменников, включая несчастных членов своей свиты, мешковом лежащих на стульях вдоль стен зала. Все, почувствовав на себе взгляд начальства, поспешили принять вертикальное положение и придать себе бодрый и даже несколько напыщенный вид. Насколько ему это было по силам. Поэтому, продолжил старейшина, я предлагаю сразу перейти к делу. И прошу вас, главный господин оператор, ознакомить совет с причинами создавшейся ситуации, если таковые уже известны, а также изложить свои соображения о мерах предотвращению причины данной катастрофы. Главный оператор сделал ещё один шаг вперёд и вновь церемонно поклонился. Почтеннейший совет начал он, когда все формальности были соблюдены. Проанализировав действия нашего коллеги, всеми уважаемого Чуик Чунар тр-тр-тр На этих словах Виктошин хозяин также вышел вперёд и также замысловато поклонился. Мы пришли к выводу, что они не могли стать причиной создавшейся ситуации. Наш уважаемый коллега Чунак, Чунер тр-тр-тр, исключительно добросовестный и грамотный специалист. Он действовал чётко по инструкции. не суетился, не терял голову, а потому не мог совершить никакой ошибки, да и никакая ошибка, совершённая оператором, не могла привести к столь скорбным последствиям. Вы знаете, что все системы неоднократно дублируются. Получив ошибочную с его точки зрения команду, компьютер подаёт сигнал, и оператор всегда может исправить свою оплошность. Ничего подобного не имело место в данной ситуации. Мог ли компьютер быть перепрограммирован с целью саботажа или каких других антиправительственных мер? На этих словах главный оператор выразительно посмотрел на главнокомандующего. Все мы знаем, что ключ к секретной панели памяти компьютера находится только у меня. Ну даже, если бы я вдруг захотел по каким-то неведомым мне причинам воспользоваться им, Снова гневный взгляд в сторону главнокомандующего, который уже явно чувствовал себя не в своей тарелке, а главный оператор наоборот. Все больше и больше распалялся голос его креп. «Ох, и неплохой оратор этот главный оператор!» — подумала Виктоша. «И если бы могла рассмеялась, так здорово получилось!» Главный оператор лишь тем продолжал. «То что смог бы я сделать?» не зная пяти паролей, которые хранят наши уважаемые члены совета старейшин, каждый по одному, почттительный поклон в сторону старейшин. Итак, мы видим, что не было ни намеренного вредительства, ни случайного нарушения. Что же произошло, спросите вы меня? Присутствующие затаили дыхание, а главный Оператор выдержал эффектную паузу и произнес дело в самом компьютере. Он сломался! Хором выдохнули члены свиты старейшины. Некоторые из них тут же брякнулись в обморок. Еще бы, подумала Виктоша, ведь если эти самые подъемники и как их там транспортировщики так и не заработают, им придется тащить старейшин на себе обратно. И кто знает, может быть так и таскать их всю оставшуюся жизнь. Главный оператор выждал, пока прекратится суетня вокруг упавших членов свиты старейшин, и пока члены свиты, поднятые хамелеонами главнокомандующего, не придут в себя настолько, чтобы оценить всю важность приготовленного им сообщения, он отчеканил: "Нет, «Наш компьютер не сломался. Он просто не хочет уничтожать и быть уничтоженным». Главный оператор по бедоносто обвел взглядом притихшую аудиторию. «То есть как?» – пролепетал один из старейшим, первый вышедший из ступора. Его слова вернули к жизни остальных, что значит «не хочет». «Какая чушь! О ком это он? Что он говорит?» В главном компьютерном зале поднялся такой невообразимый шум, что Виктоша уже с трудом разбирала кто что говорил. Наконец, один из старейшин, тот же самый, что и в прошлый раз, очередно главный. Очередной главный, подумала Виктоша. Поднял руку, и все замолчали. "Сначала я подумал, что не расслышал вас", начал старейшина. Ну, судя по реакции на ваши слова, мы все услышали одно и то же. Не могли бы вы, уважаемые чуйки-чук-чук, объяснить нам, что вы подразумевали под словами не хочет быть уничтоженным? Во-первых, непонятно, кто собирается уничтожить нас, компьютер? А во-вторых, что значит не хочет? Компьютер машина, автомат, он не может обладать ни своими желаниями, ни мыслями, ни чувствами. Увы, главный оператор, казалось, вот-вот пустит слезу. Мы больше не можем относиться к нашему компьютеру как к машине. автомату, не обладающему ни желаниями, ни мыслями, ни чувствами. Ибо наш компьютер по неизвестным нам пока причинам, но мы будем работать над этим, операторы дружно закивали. Проявил свою собственную волю. Он отказался вести военные действия. Это провокация, взвизгнул главнокомандующий. Он сам запустил эту саботажную программу, а теперь хочет свалить всё на компьютер. на машину, с которой и взятки гладки. Вы хотите сказать, что он вовсе не завис, а просто намеренно лишил нас связи, заставил карабкаться по лестницам и ходить сквозь проемы? Завопил один из свит и старейшин, самый низкорослый и худой. Старейшины вновь вынужден был поднять руку, призывая всех к тишине и порядку. Пожалуйста, продолжайте, уважаемый, Чуй-чуй-чук, произнёс он, когда все в очередной раз угомонились. Ваши сообщения становятся всё интереснее и интереснее. Что заставило вас думать, что компьютер, как вы выражаетесь, проявил свою собственную волю? Главный оператор опять слегка поклонился старейшинам и продолжил: "Взгляните сюда, уважаемые члены совета. неуважаемые присутствующие, и он повернулся к экранам с застывшими на них одинаковыми картинками. Компьютер не реагирует ни на одну команду. Вот уже много времени ничто не меняется на этих экранах. Компьютер завис, но он не мертв. В случае поломки экраны погасли бы все. В случае зависания одного из блоков его функции до окончания ремонта берут на себя другие блоки, и экраны всё равно продолжают функционировать. Мы же столкнулись с небывалым явлением: ни один из блоков не работает, но экраны горят. Компьютер показывает нам, что он исправен, но отказывается подчиняться. Главный командующий громко фыркнул. Главный оператор тут же обратился к нему. "Если компьютер не исправен, мёртв. Почему ракеты нацелены, между прочим, почему-то на наши стратегически важные объекты не падают? Каким-то таким чудесным образом они зависли в воздухе. Что? Или, может быть, кто держит их в этом положении?" Главнокомандующий сердито засопел, но не решился спорить. Аудитория молчала. Когда нёс шпион господина главнокомандующего, такая же картина наблюдается и у наших противников. Главный оператор сделал горение на слове наших и опять посмотрел на хмурого главнокомандующего. Никто не задавал себе вопрос: почему? Каким образом? Что это ещё за совпадение? Все продолжали ошарашенно молчать. А как, кстати, сказать господину главнокомандующему, вообще удалось связаться со своим шпионом при полном обрыве связи, при полной остановке компьютера. Вы, старый вояка, неужели вы верите в слепой случай, в удачу? Главнокомандующий лишь хмурил брови и зло поглядывал на главного оператора. компьютер просто-напросто позволил вам выйти на связь, чтобы вы узнали о положении вещей и задумались. Главный оператор вновь сделал небольшую паузу, чтобы собрание переварило услышанное, и продолжил. Сбои в программе начались сразу после введения команды начать бомбардиров. Все данные о мощности посылаемых ракет, как и сведения о возможных потерях противника и наносимом ему уроне, заложенной в памяти нашего компьютера, там же хранятся и все агентурные сведения о боеспособности вражеской армии, имеющемся в их запасе и ядерном потенциале. Как вы думаете, сколько времени понадобилось компьютеру, чтобы просчитать все возможные варианты исхода этой войны? это упадническое настроение. У нас надёжные и крепкие бамбуковые убежища, не очень уверенно пробурчал главнокомандующий. Сведения о прочности наших, а также вражеских бамбуковых убежищ, как и об их способности защитить определённое количество укрывшихся на определённый срок, тоже доступны нашему компьютеру. Не надо этого забывать. жёстко прервал его главный оператор. Кроме того, опираясь на сведения нашего секретного агента, мы можем сделать вывод, что решив предотвратить кровопролитие, наш компьютер связался со своим собратом в Заокеанской империи. Вы, надеюсь, помните, что мы не всегда были заклятыми врагами, и там стоит его брат-близнец Было ли это совместное решение двух компьютеров или они действовали по плану нашего, но все ракеты вернулись по домам. Компьютеры не загнали их обратно в бункеры. Они хотят, чтобы решение о прекращении военных действий приняли мы с вами, а не как бы говорят нам: "Решайте сами, жить вам или умирать". И если вы выбираете смерть, то не все ли равно, какая ракета принесет ее вам? И я скажу вам более того. Главный оператор на секунду замялся. Но потом, видимо, ревшив, что и так уже сказал слишком много, закончил свою мысль. Он жалеет нас. Несмотря на все вышесказанное о компьютере, хочет, не хочет, отказывается. решает, позволяет, говорит от последнего заявления аудитория вообще выпала в осадок. Виктоша со всё возрастающим восторгом наблюдала за происходящим. Ну и лиха этот чуки-чуки-чук или как там его всё закрутил. Такого поворота событий не ожидали, наверное, и сами программы. А главный оператор меж тем продолжал Да, он жалеет нас. Неужели вы не чувствуете этого? Мы сидим здесь уже несколько часов, а воздух по-прежнему чистый, свеж. Значит, система вентиляции работает. А ведь её тоже контролирует главный компьютер, как и освещение. Он знает, что без света и воздуха мы можем погибнуть. Аудитория одобрительно зашумела, а главный оператор продолжал ораторствовать. Я призываю вас Прекратим никому ненужные распри. Давайте задумаемся, давайте прислушаемся к голосу разума. И я не побоюсь этого слова к голосу высшего разума. Переваривая услышанное, все то ли в озаговейна, то ли обалдело, молчали. Наконец старейшины первыми вновь обрели дар речи и начали что-то оживлённо обсуждать меж собой. Постепенно и остальные собравшиеся пришли в себя и принялись делиться впечатлениями. Я всегда знал, что нечто подобное должно было произойти, говорил один из операторов. Да, количественное накопление знаний неизбежно должно было вызвать некий качественный скачок, вторил ему другой. Должны ли мы теперь относиться к нашему компьютеру как к равному интересовался третий. как кравному, а как к более разумному и могущественному, получал четвёртый. Ну уж это ты загнул, не соглашался ещё кто-то. Солдаты в это время обсуждали, что будет с ними, если войны всё-таки не будет, и две великие державы в конце концов померцат. Ох, и это с плюсь, я наконец, мечтательно протянул один из них. А я возьму детей и поеду с ними на побережье. На побережье слишком солоно, да и жирковато. Я всегда мечтал побывать в долине водопадов. А потом что? Когда на отдыхаетесь? Как жить-то будем дальше? Это не наше дело. Командование решит. Так кому она будет нужно твоё командование, если мир на веки веков? Ты погоди, погоди, ведь и мира ещё пока никакого нет. Ну ж прямо помечтать нельзя. Потом командование разгонит, компьютер решит. Вон он, теперь наш главнокомандующий, немного подумав, солдат добавил. И главный оператор. Да и глава старейшин, пожалуй. Вон а как? Солдаты притихли и как-то по-новому посмотрели на давно знакомую машину с экранами, тумблерами, панелями, крышечками и множеством разноцветных проводов. Глава старейшин поднял руку, и все разговоры прекратились. Можете ли вы гарантировать, начал он, обращаясь к главному оператору, что, отдав приказ об отмене бомбардировки, мы сами не подвергнемся атаке противника? Я ничего не могу гарантировать, устало ответил главный оператор. Я лишь верю. Верю в наш компьютер. Он не допустит, чтобы с нами что-нибудь случилось. И вы тоже должны верить. Вы. Все. На какое-то время в зале вновь, в которой уже раз воцарилась гробовая тишина. Ну что же, глава старейшин переглянулся со своим советом. Мы согласны. Отменить приказ о бомбардировке противника. Но почтеннейший совет. Как можно? Подумайте о престиже нации. Мы не должны так рисковать за лепестки. Стал было главнокомандующим, но его уже никто не слушал. Как только Чюк-Чюнар-тр-тр-тр подошел к нужному экрану, чтобы набрать код отмены операции, главный оператор опустился на колени у блока операционной памяти и положил одну руку себе на голову, а другую прижал к боку компьютер. «Я буду просить компьютер защитить нас», — сказал он. Один за другим, его примеру последовали все остальные операторы. За ними неспешно подошли члены совета старейшин. К ним тут же все как один присоединились сопровождающие лица. По одному бойзлива, оглядываясь на своего начальника, к компьютеру потянулись солдаты в хамелеонах. главнокомандующая задачна посмотрел по сторонам, хотел было отдёрнуть взорвавшихся подчинённых, но пожал плечами и тоже пристроился в уголке, положив одну руку себе на голову, а другой касаясь тёплого блока компьютера. Так была спасена целая планета разумных деревьев. Услышала Виктоша свой собственный голос. Боже, как она по нему соскучилась. Она быстро открыла глаза. Все та же терраса загородного дома. Напротив сидит Виктоша программа. «Это один из возможных сценариев», — проговорила она. «Пожалуй, самый распространенный вариант. Правда, в данном случае произошла небольшая накладка». Программа замялась, и Виктоша подбадривающе улыбнулась. возникла новая религия, которая пришлась как нельзя более кстате, радостно подхватила Виктоша. Программа похоже смутилась, и Виктоша решила сменить тему. Это было клёво, протянула она. Рада, что тебе понравилось твоё новое приключение, проговорила программа. А нас вы тоже прибыли спасать? Программа погрустнела. Я попала к вам совершенно случайно. В моём мире ещё ничего не известно о вашей планете, и хорошо, что я вас нашла. Я обязательно доложу, если смогу вернуться, если мне будет куда возвращаться. Казалось, что Виктоша программа вот-вот разрвётся. Виктоша девочка всполошилась. Ну что ты, что ты, успокойся. Вот ведь я уры ненормально. У тебя, наверное, времени совсем нет, а я заболтала тебя. Что, да как? Прости меня. Ладно. Но это тебе как с горки съехать, а я она, знаешь, у нас столько пишут от тарелках там всяких, от пришельцах или на планетянах. Больше, наверное, бред всё-таки. Или сочиняют сказки такие для взрослых. Ну, и детей некоторых научная фантастика называется. А тут ты достоящие из космоса, и такие вещи интересные рассказываешь, показываешь. И вообще, Виктоша чуть не задохнулась от восторга. Программа понемногу успокоилась. Вот и отличненько констатировала Виктоша. Сейчас ты мне всё спокойненько объяснишь, и мы с тобой решим, как городу твоему помочь. Может, это всё и ерунда, и тя выдельного не стоит. А ты так расстраиваешься. Ну давай, выкладывай, что там у тебя? Это очень длинная история, снова повторила программа. А я тебе уже говорила, что люблю длинные истории, в тон ей ответила Виктоша. Ну что ж, задумчиво проговорила программа, собираясь с мыслями. Чтобы ты всё поняла, мне придётся начать очень издалека. Давай издалека, согласилась Виктоша и уселась поудобнее. «Вы – белковые существа!» – начала программа, и Виктоша подумала. «Весьма оригинальное начало. Хорошо, что у меня папа – известный хирург, а мама – заулок. И я кое в чем все-таки разбираюсь. А скажи я, например, соседу по парте, Борьке Шустрикову, что он – белковое существо. Можно и по шее схлопотать. А может быть, все это сон?» И Виктоша еще раз потихоньку ущипнула себя за руку. «А, черт! Ну, вот завтра обязательно будет синяк! Так что там про белковых существ? Программа меж тем говорила: вы самые необычные и удивительные создания во вселенной. Ну, проборку Сустрикова такого не скажешь, вздохнула Виктоша и сама себя одёрнула. Не отвлекайся, Ресурсы вашего мозга так до конца и не изучены. И я не буду перечислять всех возможностей этого органа, тем более, что для того, чтобы раскрыть все его потенциальные возможности и в равной мере пользоваться всеми из них, не хватит жизни ни одного из известных белковых организмов. Поэтому каждая раса выбирает свой путь развития, повторяю, их множество. Вы, насколько я поняла, Следуете путём создания сложных технологий, разрабатываете ресурсы вашей планеты. Моя история связана с расой, развивающей возможности своего собственного организма. Как всё это сложно, вздохнула Виктоша, сохраняя на лице выражение крайней заинтересованности. Но программа, то ли прочитала её мысли, то ли просто уловила её состояние, Я попытаюсь объяснить это понятнее, сказала она. Вот вы летаете на самолётах, а эти существа могут подниматься над поверхностью самостоятельно, не обращая внимания на притяжение или, вернее, преодолевая его без каких-либо технических средств. Они могут мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую, могут читать мысли друг друга или внушать свою волю другим, невысоко организованным существам. Их организм для них открытая книга, они сами излечивают свои раны, не прибегая ни к лекарственным, ни к каким другим препаратам. Бедный папа, подумала Виктоша. Он остался бы без работы, и ему это наверняка не понравилось бы. А вот она, Виктоша, о как бы она хотела обладать такими способностями. Программа продолжала что-то монотонно говорить, а Виктоша уже видела себя на арене цирка, она в расшитом золотом трико, а вокруг медведи, волки, львы и тигры. все они подвластны её воле. Але оп, и медведи танцуют вальс. Але оп, и волки играют в футбол. Аль, и львы, и тигры строят сложную красивую пирамиду, а она легко и грациозно отрывается от земли и парит над ареной, вызывая бурные овации зрителей, гром аплодисментов, море цветов. Гас зарубежные турне, хвалебные восторженные статьи в прессе, её фотографии во всех газетах и журналах, толпы поклонников с утра и до ночи звонки. Они могли бы выдать интервью. Ах, сам президент просит вашей аудиенции. Вот тогда она всем покажет, что она покажет, вы кто же ещё не знала. И это вернуло её на землю. Только тут она заметила, что программа уже ничего не говорит, а как-то странно смотрит на неё. На мгновение Виктоша показала, что в глазах у неё мелькнул страх. Какой страх? Почему? Глупости всё это, она смутилась. Прости. Я немного отвлеклась. Сама просила тебя поскорее изложить твою проблему. И что на меня нашло? Но всё, что ты рассказываешь, так необычно, так здорово. Неужели это и правда бывает? У нас про это тоже и пишут, и говорят, ну, все как-то бездоказательно. А вот если бы я увидела все это своими глазами, программочка, миленькая, а ты не могла бы меня отправить туда хоть на секундочку, я бы одним глазком только...» Виктоша обеими руками заткнула себе рот. Справившись с потоком захлестнувших ее эмоций, она уже более спокойно сказала «Прости». Мама всегда говорит, что моя беда не умение сконцентрироваться на чём-то одном. Но я постараюсь. Я правда, очень-очень постараюсь. Твоя беда связана с этими существами. Они научились летать в космосе и хотят захватить весь мир. Программа молчала. Казалось, она что-то сосредоточенно обдумывает. Виктоша примолкла и выжидательно уставилась на неё. Наконец программа тряхнула головой, как бы отгоняя от себя докучливые мысли, и улыбнулась. Это моя вина. Я должна была быть краткой. Но суть моя в том, чтобы излагать всё максимально доходчиво, чтобы ни одна деталь не ускользнула от внимания аналитиков и не осталась непонятой. Вернёмся к цивилизации владеющих мыслью. Так их принято называть во Вселенной. Эти цивилизации могут быть разными. Всё зависит от Программа не успела договорить. Громко хлопнула дверь столовой. Маленькие басые ножки быстро-быстро протопали до двери на террасу, и она распахнулась. Ух, чёрт, рассердилась Виктоша, на самом интересном месте не мог ещё немного поспать. Она быстро взглянула на Программу, та смотрела на неё И в этуши показалось, что в её взгляде вновь был страх. Она не успела ни о чём спросить. Андрейка вихрем ворвался на террасу, подбежал к программе и крепко-крепко прижался к ней, хватив её ручками. Это был такой страшный сон, с хлипами волон. Я проснулся, а тебя нет. Я испугался, что тебя съел монстр. Он явно принимал программу за свою сестру. Она нежно подняла его на руки. прижала к себе и поцеловала в висок. "Ничего не бойся, маленький", сказала она. "Это был просто сон. Всё будет хорошо". Андрей каобнял её за шею и положил голову ей на плечо. "Мне так хорошо с тобой, спокойно. А с мамой всё в порядке?" вновь взволновался он. "Я не могу без мамы". "Всё хорошо, маленький. С мамой всё в порядке", программа погладила его по голове. Мама ещё спит. Пусть она ещё немного поспит. Ладно? Я ведь с тобой, и нам вместе ничего не страшно. Правда? Ведь мой храбрый рыцарь. Андрейка что-то благодушно замурлыкал, поудобнее устраиваясь на плече программы, а Виктоша почувствовала укол ревности. Да кто она такая в самом деле? Это её Виктошин брат. Это она должна его успокаивать. Да и не успокаивать его надо, отшлёпать хорошенько. Ввалился так не вовремя. Тоже мне маленький, целых пять лет, а разнюнился, как девчонка. И это тоже хороша. Храбрый рыцарь, храбрый рыцарь, слушать противно. Она сердито из-под лобья наблюдала за этой идиллической сценкой. когда внезапно встретилась взглядом с программой. Теперь у неё не было никаких сомнений, в глазах той был не поддельный страх, даже ужас, что её так испугало. Она быстро оглянулась, но позади была только дощатая стена террасы. Может, этот бегемот Андрейка причинил ей боль или как-то повредил её, мелькнула мысль, но тут же пропала, вытесненная другой, более актуальной. Вот они тут стоят, друг к дружку утешают, а что собственно делать ей? Может, она вообще тут больше не нужна? Да ведь это всё подстроено. Внезапная догадка обожгла её изнутри. Она займёт моё место, а я? Что будет со мной? Я должна сражаться. Виктоша вскочила на ноги, намереваясь броситься к программе и отобрать у неё брата, но та сама сделала большой шаг по направлению к ней и осторожно передала ей Андрейку, которого каким-то чудом ей удалось укачать под тяжестью брата. Виктоша тут же плюхнулась обратно на топчан, а та так долго качала его на руках. А да что ей? Она ведь не человек. раздражение и злоба, охватившие Виктошу, не хотели отступать, и она вновь зло взглянула на то, что так нагло разгуливало тут в её облике. Глаза программы были полны не только ужаса, но и боли. В них застыло страдание, казалось, она хочет, но никак не решается о чём-то спросить. Её глаза молили о чём-то. И Виктоша внезапно устыдилась своих мыслей. Господи, что с ней? Никогда она так не думала. Никогда она этого не хотела. Они выследили меня. Чуть слышно пролепетала программа: "Я должна уйти. Ты в большой опасности, вы все в большой опасности. Это моя вина. Прости. Я не хотела". Я её голос уже был еле слышен, а изображение начал ребить. Не поддавайся злым мыслям. Ты милая и добрая. Помни это. Не дай им покорить твой мир. Это уже был как шорох или отголосок мысли, проникший в Виктоша в голову. Программа тихонько позвала Виктоша. Программа, ты где? Как мне тебя найти? От раздражения и злости не осталось и следа. Ей стала Нестерпимо стыдно и больно. Ей захотелось кричать. Это были не мои мысли, я совсем так не думаю. Я не знаю, что на меня нашло. Это так же, как утром. Но она боялась разбудить Андрейку. Он сладко посапывал и теперь наверняка видел какой-то чудесный сон. От него исходило тепло и уют, а ещё пахло мамой. Виктоша поцеловала его пухлую щёчку, и он открыл глаза. "Я правда твой храбрый рыцарь?" "Ну, конечно, правда". Виктоша прижалась к брату и неожиданно для себя расплакалась. "Ты плачешь? Не надо". Андрей корочками стал вытирать её слёзы, ещё больше размазывая их по щекам. "Почему ты плачешь?" "Я просто замёрзла. Пойдём отсюда поскорее". а то простудишься. А где наш монстр? Где тот поросёнок? Биктош вздохнула, вспомнив гусению, поросёнка, паука, а как всё весело начиналось. Пойдём. Я тебе сейчас всё расскажу. Ноги затекли, спина замёрзла, а джинсы на коленях стали совсем мокрыми от слёз. К тому же ужасно хотелось есть. Да что они там, все с ума посходили? Или женевской конвенции не читали? Конечно, Виктоша тоже не читала этой самой конвенции, но что-то такое краг и муха слышала на уроках истории. «Эй, вы, что есть силы!» – закричала она. «Пленных запрещается морить голодом! Эй!» -э -э -э! И она замолотила по стене своими маленькими, но крепкими кулачками. Впрочем, кулачкам вскоре стало больно, и она стала, повернувшись к стене, стучать по ней, обутый в кроссовок ногой. Наверное, с тем же успехом она могла бы долбить эту стену головой или чем-то ещё. Всё было как и прежде, тихо и спокойно. Странное дело. Нельзя же украсть человека, а потом напрочь забыть про него. Эх, если бы стена не была такой идеально гладкой и высокой. Она опять обошла по кругу своё узилище, внимательно ощупывая и оглядывая стены, но опять не нашла ни малейшего изъяна, ничего, что могло бы ей помочь выбраться из заточения. Ни окон, ни дверей, и я тут одна, девёшенька. Подвела она грустный итог к своему обследованию. Так то же вновь опустилась на пол и села спиной к стене. «Нет, ничего хуже, чем ждать и догонять», – так всегда говорила мама. Девочка брезгливо потрогала мокрые пятна на коленах, кожа под ними чесалась, а джинсы в этих местах липли к ногам и казались ужасно тяжелыми и неприятными. Она вытянула ноги, чтобы хоть немного уменьшить натяжение. «Эх, мама, мамочка, где же ты теперь?» Никтоша вздохнула, но тот же... Жёстко отдёрнула себя, ну уж нет. Плакать она больше не будет. Не за что. Не дождётесь. Она встряхнула головой и громко что есть мочи запела: "Дебул ле дам надел атер. Дебул форс де ла форм". Эх, Елизавета Зиновьевна. как же старательно запихивали в изнане французского в наши непутёвые головы и пусть кто-то называл вас ректораградом и старой перечницей сейчас ваш любимый интернационал был как нельзя кстати губы привычно выводили знакомые слова а в голове роились мысли вернее Какая-то одна очень вредная мыслишка. Она бегала где-то по окраинам сознания. Никтоша всё никак не могла зацепить её. Она точно знала, это мыслишка и её путь к спасению. Только она, вот эта мыслишка, всё никак не хотела выкристаллизовываться, становиться понятной. Надо было что-то вспомнить, что-то очень важное. Но поможет ей... Определённо поможет только вот что это? Это что-то было связано с уходом программы, какая-то фраза или действие, как назло в голову лезли другие совсем ненужные подробности, от которых только хотелось плакать или запрокинув в голову выть по волчьи. Нет, только не плакать. Слезами горю не поможешь. Так говорится во всех русских народных сказках. А мама всегда говорила, если хочешь что-нибудь найти, начинай искать что-нибудь совсем другое. И то, что тебе первоначально было нужно, сразу же отыщется. Вот и она не будет думать о том, что случилось. Она вспомнит что-нибудь другое, совсем не имеющее никакого отношения к происходящему. Что-нибудь смешное, что-нибудь забавное. И... или хотя бы интересное. Как нарочно в голову лезли одни грустные, раздирающие душу воспоминания, и Виктоша уже не пела, только твердила, как молитву: "Отвлечься, отвлечься, отвлечься, думать о чём-то другом, о другом, о другом". Она знала, как только начнёт думать о чём-то другом, так предательская мысль устав сидеть где-то там, на задорках памяти, явится сама. И что, та она не растеряется, и схватит её заразу за хвост. Незабдно, как подсказка свыше на ум пришла, совсем другая песня: там, где пехота не пройдёт, и бронь не поясне промчится. Дальше слов Виктоши не знала. Ну, это не главное. С этой песней у неё были связаны свои особые воспоминания. Некоторые из них она не особенно любила, но ничего, сейчас можно, даже нужно. И она осторожно потянула за ниточку, разматывая клубок давно пережитых, несколько раздуманных, передуманных и порядком запутавшихся мыслей.